Глава 11. Маленькая жизнь. В одной старой песне поется, что лето – это маленькая жизнь. Я совершенно согласна, но с некоторыми уточнениями. Каждая весна – это тоже маленькая жизнь, и каждая новая зима с осенью. Даже один день иногда так богат на события, что длится дольше века, как в романе Чингиза Айтматова. Сколько же их у меня позади, этих самых дней и сезонов, горьких и радостных, тоскливых и полных ослепительных надежд. Иногда кажется, что ты песчинка в детской песочнице, и тебя из одной формочки вытряхивают в другую, без спроса о самочувствии. И кто вытряхивает, спрашивается, или вернее сказать, что? А целый комплекс факторов и обстоятельств. Природа, погода, правительство и курсы мировых валют плюс индекс неведомого Доу-Джонса. Даже любимые родственники норовят внести свою лепту. Особенно самая молодая порсель, вплоть от плоти твоей, над которой особенно дрожишь-дорожишь. С Колей мы помирились и живем дружно. Он получил свою часть наследства от продажи отцовского дома и купил второй электробайк. Теперь мы катаемся всей семьей по неровным Козловским дорогам и полузаросшей тропе возле леса. Я чуть заново в Зайцева не влюбилась. Но это старая песня. Со мной так всегда происходит. Не могу жить бок о бок с человеком, испытывая острую неприязнь. И как можно не любить родного мужа? Зачем тогда жить бок о бок? Стал бы мне колька противен для крайности. Алиску в охапку и в город. Для бешеной собаки три километра не крюк. Папина поговорка. Долго ее не понимала в детстве. Предвкушение очередной поездки Алиска хихикала и приплясывала у ограды так, что детишки Жанны Питерской выглядывали из стареньких ворот напротив и завистливо косились на нашу крутую технику. «Это еще что!» На следующее лето Коля обещал дочке электросамокат приобрести. Ну, раз она до сих пор не может кататься на обычном двухколесном велосипеде. Весь июль дедушка Андрей, мой папа, ее учил. Придерживал за сиденье, бежал рядом, несмотря на солидный возраст и одышку, Но ничего не вышло. Боится Алиска ехать сама. Азарта уверенности нет. Руль в слабых руках мотается туда-сюда, грозит увести транспорт в кювет. Мне неловко было перед отцом. Он столько старался, помочь хотел. А вообще мы хорошо у родителей в коровинке отдохнули и даже очень познавательно. Я вскрыла в кладовой ветхие чемоданы. Один наполовину деревянный, студенческий из семидесятых, выкрашен зеленой краской. Истинный раритет. Перетрясла старые вещи, показала Алисе свои детские платьица и наряды школьной поры. Юбочки, блузочки, футболки. Тогда в девяностые годы на рынке начали выбрасывать китайский ширпотреб. Мама всегда старалась меня приодеть получше. Правда, зарплату задерживали в больнице, но как-то справлялись. Сейчас мы решили выбрать в город самые яркие вещички. Нарезать лоскутков, Будем снова учиться к ним пуговицы пришивать и делать тряпичные аппликации. Может, сошьем хотя бы небольшое лоскутное одеяло. У мамы в коробках полно ненужного тряпья. Что-то вышло даже из деревенской моды. Удивительно, почему я в прошлый приезд не догадалась сделать ревизию на полках в кладовой. Больше десяти лет не проветривала своеобразное наследство, Из подшивок журналов «Огонек», «Крестьянка», «Работница». Зачем мама до сих пор хранит папку с моими рисунками? Вырезки кулинарных рецептов и секретов домоводства. Сейчас столько актуального материала можно в интернете найти. И все же дорога память, которую можно потрогать руками. В рамках программы приучения Алисы к сельскому труду» мы оказали родителям посильную помощь. Так в самый жаркий июльский день на досках посреди широкой ограды под руководством моей мамы постирали два больших паласа и четыре круглых плетеных коврика. Увлекательное занятие. Сначала надо разлить по изделию воду из бочки, потом, ползая на коленках, щедро намылить и потереть щеткой, а дальше опять смыть пену из ковшика. Больше всего дочке понравился торжественный момент переноса тяжеленного от воды паласа на ближайший забор. Папа мой пару раз не издержал эмоций и прокомментировал нелегкую процедуру фразами из водительского лексикона. Не для детских ушей, но, кажется, Алиска кое-чего запомнила. Случались и печальные происшествия. Однажды вечером мы гуляли с папиным роем за селом. А, надо сказать, что пёс наш по натуре — охотник и следопыт. В лесу может ёжика разорвать, если встретят на тропе. Долго будет лаять на брундучка, требуя немедленной расправы. А тут через дорогу метнулась кошка необычного голубого окраса. На лугу сена в стогах, наверное, она там караулила мышей, тоже охотница. И вот не повезло ей попасться на глаза нашему Рою, Мы не успели заступиться, как пес придушил кошку в траве. До сих пор стоит в ушах пронзительный вопль. Я и сама испугалась. Но больше всего Алискиных вопросов и того факта, что Рой игнорировал мои команды, пришлось соврать, что кошка жива, полежит немного и придет в себя. Но я-то успела заметить остекленевший взгляд распахнутых глаз, на оскаленной мордочке и выпавший розовый язычок. Жалко до слез. В эту ночь я уснула не сразу, несмотря на усталость. Думала о том, как нелегкая случайность может здоровое, красивое существо лишить жизни за пару секунд. Больше мы без отца с Роем не гуляли. И на следующий вечер Алиска отправилась прямиком на луг проверить, Что стало с кошкой? Еле уговорили ее сначала дойти до леса, чтобы папа успел спрятать грустные улики собачьего произвола. Ворчал на меня, что не досмотрела за псом. Прошлое лето уже были разборки с соседями, когда Рой задавил чужого утенка. А теперь пострадала кошка редкого окраса, наверное, породистая. Происшествие сильно подействовало на Алису. С того дня она начала серьезно спрашивать меня о смерти. Желая ее успокоить, я с легким сердцем описала райские небеса, вроде вечно зеленого леса и морского пляжа с шезлонгами. «Мама, как я буду жить, если ты умрешь? Не волнуйся, я умру, когда ты уже будешь большая, умная и со своими детьми, а я состарюсь и устану от разных болячек, — Сама захочу к боженьке на небеса, но я оттуда буду за вами внимательно наблюдать, что-то подсказывать иногда. — А когда я умру, мы встретимся опять? — с надеждой спрашивает Алиса. — Ну, конечно! — дочь задумчиво смотрит на всполохи заката над лесом. — Мам, а кто пеленал боженьку, когда он родился? — Хм, наверное, сам за собой ухаживал. Он ведь все может одной силой мысли. Не успела придумать более логичное объяснение, пока эта версия сойдет, но вижу, что Алису чрезвычайно зацепила сакральная тема. Уставилась на линию горизонта, молчит. Обдумывает наш разговор. Я вспоминала, что устами ребенка глаголит истина, и, в свою очередь, спросила тихонько. «Алиса?» «Ты считаешь, откуда вообще взялся бог?» Ответила она сразу, без малейших сомнений, начала перечислять. «Из пены, из зерна, из хлеба и молока, и еще птица, наверное, маленькой, серой и шустрой, как воробей». Мне понравилась подборка символов-архетипов. Алису я похвалила. С таким воображением не все потеряно. Вырастет дочь, будем вместе сказки сочинять. Уезжали мы из коровинки, нагруженные впечатлениями, малиновым и смородиновым вареньем, черновиками новых историй и разными полезными находками, вроде подборки журналов, веселые картинки, мурзилка и трамвай. С особенной ностальгией рассматривала первый номер трамвая. Помню, как читала его в детстве, грея ноги в тазу с горчишниками лечила простуду. Помню обритую девушку на развороте и рассказ о детях-сиротах римского воина, бежавшего штурмовать стены Карфагена. Чудесные стихи Ирины Токмаковой и Тима Собакина. Теперь буду читать алисе Только сначала на солнце подержу номер и хорошенько проветрю слежавшиеся листы. Также я переписала виниловые пластинки от сломанного проигрывателя. Хочу в интернете найти тексты, которые нравились в детстве. Будем с Алисой слушать перед сном рассказ про лягушонка Ливерпуля, мюзиклы «Кошка, которая гуляет сама по себе» и «Робин Гуд», сказки Андерсона про калоши счастья и «Дочь болотного царя». Еще нашла на антресолях в предбаннике коробку со старыми книжками, а среди них... Несколько чистых раскрасок, тоже из девяностых по сюжету из «Маугли» и фильма про «Звездные войны». Очень растрогалась, вспомнила, что подростком берегла эти раскраски, откладывала, а потом забыла. И вот они пожелтели, помялись, никому не нужны. Я и сейчас много пособий по разным предметам для Алисы покупаю. История, география, увлекательная физика. Искренне верю, что через год-другой пригодятся. А теперь задумалась, не ждет ли их подобная участь. Хватаем лихорадочно, копим впрок про запас, продукты, одежду, книжки. Боимся, вдруг магазины закроются. Кризис, безработица, апокалипсис. Наступит эпоха тотального дефицита и нищеты. Вырубят интернет. И тогда мы будем утешаться просроченной гречкой и неуклюжими сапогами по большой скидке. Унылыми вечерами без гаджетов порадуем детишек горой нетронутых раскрасок. Может, часть еще внукам достанется. Наверное, эта страсть к запасам у нас в генах от нескольких поколений предков, переживших и революцию в России, и две мировые войны, Помню, еще бабуля хранила муку и крупы в огромных мешках, пока там не заводились жучки. Я уже придумала, как можно использовать древние книжки из моего детства. Я разрешу Алисе их разрисовывать и всячески украшать. А вот акварельные краски с оттиском 75 копеек на сером чехле мы не стали забирать из коровинки. Просто раскрасили ими двери предбанника. Получилась бледноватая радуга, цветик-семицветик и собачка, похожая на бегемота. Алиса еще и дату поставила, чтобы дедушка всегда нас вспоминал, когда будет таскать дрова, воду и топить печь. Только не в моем характере выбрасывать годные к употреблению вещи. Значит, придется тащить с собой раскраски, цветную бумагу, польскую кассу букв и цифр, приобретенные в девяностые как говорится, по блату. В эпоху перестройки и очередей маму очень вручала профессия сельского врача. Любой ценный товар в единственном магазине заказывали сначала ей и важным тетям из администрации, и только потом выбрасывали на прилавок. Август. По возвращению в Козловку нас ожидал сюрприз в виде Колины сестры Людмилы. Тоже хотела повидаться с Альбиной Кирилловной и забрать свою долю наследства от продажи отцовского дома. Приехала одна без детей и снова держала со мной вежливую дистанцию. Как-то вечером возле теплицы я подслушала их разговор со свекровью, обсуждали Алиску и мои методы воспитания. Слышу, как Людмила вкратчиво говорит Альбине Кирилловне. Я еще в прошлый раз заметила, что Алиса отстает в развитии. У нее глаза глупые. С трудом удержалась, чтобы не вмешаться. Убедила себя набраться терпения. Скоро Северянка уедет, а мне тут с мамой Алей оставаться. Или они вместе уедут. Уж слишком настойчиво Людмила зовет маму к себе в Урай. «Сколько ты будешь им тут прислуживать? Тебе нужно пройти медицинское обследование и санаторное лечение суставов». Усмехаюсь про себя. «Где уж лучше найти врачей, как не в нашем областном центре? Только приготовь денежки, а уж список процедур тебе составит». А насчет Алисы вранье, у нее красивые глаза, потому что папины, а Коля у нас умный и порядочный, Если дочке ума не хватит, так пусть хотя бы вырастет тактичной и пожитейски мудрой. Наверное, это важнее в быту. А в козловском быту забот хватало. Местные ребятишки повадились трясти яблоню у самой ограды. Никогда прежде не было такой напасти. Ночью кто-то залез в огород и надергал морковки, потоптал мои клумбы. Я провела маленькое расследование». И следы привели к многодетной семье с приемными детьми. Эта компания недавно появилась в нашем поселке. Получила соду и участок земли. Начала строить дом. В семье заправляет властная женщина с грубыми замашками. Говорят, она и троих детей взяла из районного детского дома, чтобы иметь бесплатных работников на будущем подворье. Оля отсоветовал мне жаловаться на ребятишек-сирот. Просто будем Боньку привязывать на ночь прямо в огороде, чтобы поднимал шум, если голодная банда снова полезет грабить. Бизнесмена Агрария Бешенцева после приезда я видела пару раз издалека, но больше трепетных встреч и душевных разговоров между нами не случилось. Он щедро выделил средства на ремонт клуба, и к осени мэр Козловки обещал помпезное открытие. Клуб похож на античный храм искусств. Выглядит так, будто построен в Древней Греции еще до нашей эры. И никак не в стране советов при товарище Брежневе. Двухэтажная громадина с белыми обшарпанными колоннами фасада. На дырявой крыше обители Мус гнездятся обыкновенные шумные галки. Я к ним привыкла. Они своим голдежом... Меня каждое утро встречали по дороге в школу, олицетворяя незыблемость патриархальных козловских устоев. А сейчас на крыше рабочие молотками стучат, и галкам это дело жутко не нравится. Они крикливой тучей носятся над клубом, мешают мне разговаривать по телефону с редактором областного альманаха «Врата Сибири». Дело в том, что мою повесть «Лето в коровинке» хотят напечатать в ноябрьском номере. Эту небольшую историю я по просьбе Алисы придумала еще весной, буквально на коленке. Хотелось выполнить обещание порадовать дочку приключениями отечественных подростков. Идею взяла из мультсериала «Гравити Фоллс». Мы спасались им во время карантина. В конце июля я как раз успела дописать последние главы. В сеть историю не выкладывала, а по совету подруги Ксюхи отправила в областную редакцию. Любовные романы постеснялась, еще осудят учительницу средней школы за легкомыслие. А вот подростковую мистику рискнула. И неожиданно быстро пришел заинтересованный ответ. Теперь в город придется ехать, лично встречаться с кураторами проекта. Волнуюсь немного. Личности известны, сплошь члены Союза писателей а все же оценили мою задумку на базе краеведческого материала до бабушкиных сказок. Но я-то для Алиса старалась. Я на областную славу не рассчитываю. Эх, добраться бы скорее до ноутбука и заново отредактировать текст и рукопись азбуки любви захватить навстречу, предложить к прочтению. Пусть мэтры видят, что у меня в портфолио еще и романтические повести имеются. Вдруг пригодится. Сейчас представила, что добрую половину жизни занималась своего рода редактурой. Хотелось тело изменить, характер закалить, отношения с людьми настроить, семейную жизнь отшлифовать, исправить неразумную дочь. Да много чего хотелось сказать по правде. Порой отчаяние накатывало, руки опускались. «Кружусь день деньской, аки пчела» а результата не видно или мелковат бисер. Так и с рукописью бывало. Вроде смотришь – хорошо, а через неделю отыщется опечатка или корявая фраза и снова обтачиваешь, облизываешь, потому что точно знаешь, как лучше и не согласен на абы как. Понимаю, жизнь редактировать куда труднее, настолько тесно она переплетена с другими личностями, напрямую зависит от политики и природы. Но я не сдаюсь. И то, что смогу, буду улучшать снова и снова по второму, третьему, десятому кругу. Алиска подрастет, помощницей станет, если, конечно, сумею правильно и вовремя отформатировать. Но надежда есть. Коля после известия о бумажной печати меня вслух зауважал. Альбина Кирилловна по обыкновению прослезилась. Осталось родителям сообщить. Пусть знают, что их редактура тоже не зря прошла. Почему же прошла? Мне всего сорок три исполнится. И всего лишь очередное лето грозит закончиться холодными дождями. Но следом исподволь начнется новая жизнь. Трогательно осенняя пора. С листопадом и новыми сказками.